Глава 4. В летном училище. Эпиграф. Истребительная авиация является активным средством борьбы с воздушными силами противника. Настойчиво атакуя и уничтожая неприятельские самолеты, она способна добиваться в определенные моменты обстановки превосходства в воздухе. Условий, при которых за нашими воздушными силами обеспечивается относительная свобода действий, а деятельность воздушного противника оказывается стесненной. Важнейшими задачами истребительной авиации являются Обеспечение работы своей разведывательной авиации Противодействие воздушной разведке и наблюдению противника Обеспечение действий своей бомбардировочной и штурмовой авиации Противодействие бомбардировочным и штурмовым операциям воздушных сил противника Из первого боевого устава военно-воздушных сил рабочей крестьянской Красной армии 10 августа 1921 года в Москве на территории Николаевских казарм на Ходынском поле была образована авиационная школа воздушной стрельбы и бомбометания. 24 июня 1922 года школа была переведена на место постоянной дислокации в город Серпухов. 2 января 1923 года состоялся первый выпуск школы «19 лет набов». Так называли летчиков-наблюдателей, авиационных стрелков, которые во время полета наблюдали за обстановкой и стреляли из пулеметов по вражеским самолетам. Вскоре, кроме летнабов, школа начала готовить истребителей и разведчиков. 1 октября 1923 года, приказом РЕВ Военсовета Республики, школа была переименована в Высшую военную авиационную школу воздушной стрельбы и бомбометания включавшую в себя истребительные и разведывательные авиационные отряды. Впоследствии к ним добавился третий отряд морской. 1 марта 1925 года школу снова переименовали в военную школу воздушного боя и переформировали по Новым Штатам. Очень скоро в Серпухове школе стало тесно, и потому в октябре 1927 года ее перебазировали в Оренбург. 7 ноября 1927 года, в десятую годовщину Октябрьской революции, состоялось торжественное открытие школы на новом месте. Годом позже сюда из Ленинграда была перебазирована Высшая школа летчиков-наблюдателей. Их объединили в Третью военную школу летчиков и летчиков-наблюдателей и присвоили ей имя Климента Ефремовича Ворошилова, который на тот момент был народным комиссаром по военным и морским делам СССР, иначе говоря, министром обороны. В июне 1938 года школу переименовали в училище, которое в феврале 1939 года было разделено на первое Чкаловское военное авиационное училище летчиков имени Ворошилова и второе Чкаловское военное авиационное училище штурманов. Этот сжатый исторический экскурс понадобился для того, чтобы дать представление об училище, в которое был направлен Юрий Гагарин. Несведующий слушатель может подумать, что наш герой попал в рядовое на той какое-то захудалое учебное заведение. Но на самом деле первое Чкаловское авиационное училище было одним из лучших военных училищ этого профиля. Оно дало путевку в жизнь таким легендарным летчикам, как Валерий Чкалов, Григорий бахчиванджи, Иван Полбин, Михаил Девитаев, Михаил Рыжов и многие другие. В воспоминаниях Гагарина и его современников это училище чаще фигурирует под названием Оренбургского высшего военного авиационного училища, которое было образовано в 1960 году путем слияния первого Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени Ворошилова, второго Чкаловского военного авиационного училища Штурманов и Оргского военного авиационного училища летчиков имени Хальзунова. Помимо Юрия Гагарина, его выпускниками были космонавты Валентин Лебедев, Александр Викторенко и Юрий Ланчаков. В 1963 году при училище создали первую в СССР школу юных космонавтов имени Юрия Гагарина. А с 1968 года, 12 апреля, в День космонавтики, лучшим курсантам училища вручали премию имени Юрия Гагарина. 12 февраля 1993 года училище было расформировано. Нам предстояло научиться летать на реактивных самолетах, которые уже прочно вошли в повседневный быт советской авиации, пишет в воспоминаниях Гагарин. Было интересно узнать, что пионер реактивного летания Григорий Яковлевич Бахчеванджа, сын слесаря, механика и сам бывший рабочий, став летчиком еще в начале 1942 года первым поднявший в небо реактивный самолет, тоже учился в Оренбургском училище летчиков. Под его портретом висело описание этого подвига, и шел рассказ о том, как рабочие авиационного завода, построившие первый реактивный самолет, радостно встретили летчика-испытателя. Они подбрасывали его в воздух, обнимали, жали ему руки. Все это происходило возле плаката, на котором было написано «Привет капитану Бахчиванджи, первому летчику, совершившему полет в новое». На таких полетах об эре реактивных самолетов прозорливо мечтал Константин Эдуардович Циолковский. Она уже наступила, эта новая эра, и нам, будущим курсантам, предстояло продолжать и развивать замечательное дело, которое еще в годы войны начал смелый советский летчик. Глядя на его безусое молодое лицо, каждый из нас невольно представлял себя однополчанином этого замечательного пилота. «Всё уже сделано до нас, ребята», — сожалеюще сказал кто-то из нашей группы. «И война выиграна, и новая эра в авиации открыта». Я ничего не ответил, но для себя подумал, что в советской стране всегда есть и будет место для подвига. «Всё уже сделано до нас» — в корне неверный постулат. Жизнь — это постоянное развитие, перманентный прогресс, в котором всегда есть место подвигу. В частности, в авиации, после создания реактивных самолетов, началась работа над двигателями нового типа, которые позволяли совершать полеты на скорости, превышающей скорость звука. 30 января 1956 года, спустя 22 дня после того, как Юрий Гагарин принял военную присягу, вышло правительственное постановление о создании и выводе на орбиту в 1957-1958 годах объекта «Д» — искусственного спутника Земли массой от 1000 до 1400 килограмм, способного нести от 200 до 300 килограммов научной аппаратуры. По причинам, которые вряд ли нуждаются в комментариях, космическая программа была строго засекречена, так что курсанты первого Чкаловского училища не могли знать об этом постановлении. Но всем было ясно, что человечество стоит на пороге космических открытий. О полетах на Луну или на Марс рассуждали, как о событиях ближайшего будущего. Скоро, очень скоро, мы узнаем, какие тайны скрыты на обратной стороне Луны и есть ли жизнь на Марсе. Но пока курсанты училища втягивались в новую жизнь, для Гагарина адаптация была относительно легкой, ведь он был дисциплинированным человеком, привыкшим к строгому распорядку общежитий. «Мне не надо было привыкать к портянкам и сапогам, к шинели и гимнастерке», — пишет Гагарин. «Меня радовало, что все в части происходит по расписанию, в точно установленное время, и работа, и еда, и отдых, и сон. Меня ни чуточки не тяготило, что это повторялось изо дня в день». В клубе училища дважды в неделю показывали кинофильмы, а по воскресеньям устраивали танцевальные вечера, привлекавшие городских девушек. Еще бы! Столько потенциальных женихов! до да каких будущих офицеров-летчиков! Гагарин писал Дмитрию Мартьянову, что танцует вовсю. «Неписанные традиции рекомендовали курсантам военных училищ выбирать жен во время обучения, пока есть хороший выбор, а то мало ли куда пошлют потом служить». Могут и в такое место, где выбора вообще не будет. Девушек, в свою очередь, привлекал статус жены офицера, хорошее материальное положение. Молодой офицер получал примерно вдвое больше молодого инженера. Да и то, что командование крайне неблагосклонно относилось к разводам офицеров, тоже принималось во внимание. «Где порядок, там удача», — говорят в народе. А еще говорят, что дураки только в сказках удачливы. Так оно и есть, поскольку везет обычно умным и организованным людям Вышло так, что по состоянию здоровья было отчислено значительное число учащихся второго курса Пока шла теоретическая подготовка, все было хорошо Но когда начинались регулярные полеты, выяснялось, что у одних на высоте начинаются проблемы с сосудами Другие теряются и не могут уверенно управлять машиной А третьи попросту боятся настоящей высоты Одно дело с парашютной вышки прыгать, и совсем другое — с двух или трех километров. Из-за большого оттока второкурсников Гагарина перевели в группу с двухгодичным сроком обучения. Так он сэкономил один год, что было весьма ценно, поскольку из-за перерыва в обучении, вызванного пребыванием в оккупации, он на два года отставал в учебе от своих сверстников. Примечательно, что из всей группы выпускников Саратовского аэроклуба повезло только нашему герою. Кавычки здесь к месту, поскольку дело было не в везении, а в отличных оценках курсанта Гагарина и в том впечатлении, которое он произвел на руководство училища. На первом году учебы Юрий стал командиром классного отделения, а затем был назначен помощником командира взвода. В результате Юрий Гагарин был выпущен из училища в октябре 1957 года. Но были у курсанта Гагарина во время учебы и проблемы. Налетав положенное число часов на учебных самолётах, различных модификациях хорошо знакомой ему машины Як-18, он пересел на боевой самолет МиГ-15БИС и никак не мог освоиться с управлением. В частности, никак не получалось отладить посадку. Всякий раз Гагарин производил ее с высоким выравниванием или, как еще говорят, с высоким профилем, а это считается грубым нарушением. Самолет заходит на посадку с наклоном и выравнивать его нужно у самой земли, так чтобы при сбрасывании скорости он мягко опустился на нее. А Юрий выравнивал самолет раньше, чем следовало, поскольку невысокий рост ухудшал обзор и не давал возможности правильно определить расстояние до земли. Ну, как бы объяснить, что было понятно. Представьте, что с малогабаритного легкового автомобиля вам пришлось пересесть за руль гоночного суперкара. Наверное, вам долго придется осваиваться с управлением, даже если вы прирожденный водитель. То же самое произошло и с нашим героем, который с учебно-винтомоторного низкоплана пересел в реактивный самолет второго поколения. Многое из усвоенного раньше теперь предстало в ином свете, пишет Гагарин. Иная техника, большие скорости, высокий потолок, другие расчеты, новый подход к делу. Юрий Гагарин по теоретическим дисциплинам учился только на пятерке. Что касается полетов на МиГ-15БИС, были серьезные затруднения. Вспоминал полковник Иван Михеевич Полшков, командир 817-го учебного полка, в котором проходил летную практику курсант Гагарин. Мне приходилось трижды летать с ним на предмет выпуска его самостоятельно. И трижды я отклонял выпуск по неподготовленности. Частично малой успеваемости в полетах способствовал малый рост Юрия — 1,62 см, что затрудняло определение расстояния до Земли при посадке. Были и другие причины, связанные с его способностями. И качество полетов и после выпуска было посредственным. Стоял вопрос об отчислении его из училища. Был оформлен материал об отчислении. Но когда инструктор Колосов прилетел с полевого аэродрома и попросил меня продолжить обучение Гагарина, мотивируя тем, что Гагарин слезно просит разрешить ему летать, я оставил его для продолжения обучения. Упомянутый инструктор Колосов — Это старший лейтенант Анатолий Григорьевич Колосов, о котором Гагарин пишет в своих воспоминаниях. «Я попал в экипаж Колосова, который научил меня летать на реактивном самолете. Наконец наступил долгожданный день первых полетов на Мигах. Вслед за Колосовым я сажусь в кабину. Есть пламя!» — лихо докладывает техник. И вот уже чуть подрагивающая от нетерпения машина разбегается по взлетной полосе. «Не успел я, что называется, и глазом моргнуть, как высотомер показал 5000 тысяч метров. Это тебе не я, к 18. Как же летать на такой стремительной машине с большим радиусом действия, головокружительной высотой, увеличенной скоростью и огневой мощью?» А Колосов, словно не ощущая возникшей перегрузки, уверенно рукой мастера повел миг в зону и виртуозно проделал несколько пилотажных фигур. «Возьмите управление», — неожиданно приказал он то он у него всегда был повелительный, не допускающий возражений. Взялся за ручку, сразу чувствую, не тот самолет, к которому привык. Надо упорно работать, чтобы управлять им так же легко, как винтомоторным. И началась упорная работа. В отличие от многих других курсантов летного училища, Гагарин имел хорошую специальность технико-технолога литейного производства и с его способностями легко мог бы стать инженером. Это к тому, что где-то на заднем плане всегда присутствовала мысль «А может, бросить эту авиацию и вернуться к тому, что хорошо знакомо?» Но Гагарин не имел привычки пасовать перед трудностями, а перед настойчивым, как известно, и горы преклоняются. Кроме того, в Чкаловске наш герой был не одинок. Рядом с ним присутствовал человек, который оказывал поддержку в трудную минуту и мог дать хороший совет, но об этом будет сказано чуть позже. Проблема невысокого роста решалась при помощи накладки на сиденье, а другие недочеты были ликвидированы в процессе тренировок. Но сложности были не только с управлением самолетом, но и с воздушными стрельбами. «На первых порах не у всех нас ладились воздушные стрельбы», — вспоминал Гагарин. «Особенно из пушек по наземным целям. А ведь умение вести меткий огонь — одно из главных качеств военного летчика, и тем более летчика истребителя От меткой очереди, разящей противника наверняка, зависит зачастую и победа, и целость машины, и собственная жизнь». Ядкар Акбулатов, инструктор, сменивший Анатолия Колосова, терпеливо учил нас правильно атаковать, следить за целью с помощью современных прицелов и только тогда нажимать на гашетки, когда ты совсем уверен, что поразишь цель. Он вместе с нами подолгу разглядывал пленки кинофотопулеметов, на которых отмечались все наши ошибки, анализировал их и подсказывал, как их исправить. В конце концов, мы освоили сложное искусство воздушных стрельб. Были и проблемы иного рода. Писательница Татьяна Алексеевна Копылова, которая помогала матери первого космонавта Анне Тимофеевне Гагариной в работе над книгой «Воспоминания память сердца», сообщала, что во время обучения в летном училище Гагарин был избит тремя курсантами, недовольными его требовательностью и принципиальностью. Факт этого огласки не предавался, ввиду чего некоторые из гагаринских биографов считают его спорным, но свидетельство Копыловой заслуживает внимания. В 1984-м из Оренбурга пришло письмо, заинтриговавшее нас Анной Тимофеевной. Пишет Копылова в книге «Раскрытые страницы», являющиеся дополнением к памяти сердца. Было оно от полковника в отставке Ивана Михеевича Полшкова, бывшего командира полка боевого применения, полка реактивных истребителей, приданного Чкаловскому летному училищу. В этом полку проходили последнюю перед выпуском практику «будущие военные летчики». Иван Михеевич писал, что у него есть документ, который нигде не опубликован и даже не упоминается. «Когда мы встретились, он пододвинул ко мне пожелтевшие листки» бросилась в глаза дата 4 марта 1957 года, выделенный жирным шрифтом фамилии и фраза «Объявляется приговор военного трибунала Южноуральского военного округа от 28 февраля 1957 года об осуждении курсантов 1-го Чваул, Бушнева И.Л., Шпанько Б.Г., Ашуркова Е.Н. за нанесение побоев помощнику командира взвода сержанту Гагарину за его требовательность по службе». «Никогда!» — воскликнула я. «Никогда и ничего не слышала об избиении Юрия Гагарина в военном училище». «Вот именно», — подтвердил полковник. Я развернула листки. «Подсудимый Бушнев, будучи недоволен требовательностью по службе помощника командира взвода сержанта Гагарина, склонил подсудимых Шпанько и Ашуркова на избиение Гагарина, на что они ему дали свое согласие». В осуществлении этого намерения, при активном участии Шпанько, в ночь на 30 января 1957 года, когда после отбоя весь личный состав лег спать, в том числе и Гагарин, Ашурков и другие курсанты напали на Гагарина и подвергли его избиению. При этом Шпанько и Ашурков завязали себе головы полотенцами, чтобы их не узнали, а Бушнев в это время стоял у входа в казарму с целью предупреждения исполнителей в избиении Гагарина в случае появления кого-либо из командования. В результате преступных действий Бушнева, Шпанько и Ашуркова сержант Гагарин был избит. В судебном заседании подсудимые в изложенных преступных действиях виновными себя признали и дали подробные объяснения. На основании изложенного военный трибунал признал Бушнева, шпанькоя и Ашуркова виновными в принуждении группы лиц к нарушению обязанностей по военной службе, то есть в преступлении, предусмотренном статьей 193.4.б УК РСФСР. Далее в приговоре указывались меры наказания. Бушнева и Шпанько на три года каждого с отбыванием в исправительно-трудовом лагере, а Шуркова на два года с отбыванием этого наказания в дисциплинарном батальоне. Всех троих без поражения в правах. Потом Иван Михеевич давал пояснение к событиям 1957 года. На помощниках командиров взводов лежала малоприятная обязанность обеспечение внутреннего распорядка подразделения, подъем, зарядка, посещение занятий. И Гагарин всегда исполнял эту обязанность, не делая исключений ни для себя, ни для других. Его требовательность пришлась не по вкусу троим друзьям. Особенно их раздражал ранний подъем на утреннюю зарядку. Вот и предупредили сержанта, что подчиняться ему не будут. Но и тот ответил категорично. Распорядку в казарме будут следовать все. Троица повторила угрозу. Помком взвода вновь подтвердил никаких исключений. Тогда угрозу привели в исполнение. Избит Гагарин был жестоко до потери сознания. На несколько дней его поместили в госпиталь. Остальные курсанты настояли, чтобы хулиганы пошли к командованию. Заседание трибунала состоялось через месяц. К этому времени Гагарин был уже здоров и по-прежнему исполнял свои обязанности младшего командира. Эту гагаринскую черту, безукоризненную дисциплинированность в службе и абсолютную требовательность, неизменно подчеркивали его товарищи по военной службе, товарищи по училищу. Именно это качество отмечали товарищи по отряду космонавтов. Но ну, хватит, пожалуй, о проблемах. Пора поговорить о хорошем. На одном из танцевальных вечеров в училище в начале 1955 года Юрий познакомился с 20-летней Валентиной Горячевой, работавшей на городском телеграфе. «Все мне нравилось в ней. И характер, и небольшой рост, и полные света карие глаза, и косы, и маленькие, чуть припудренные веснушками нос», — пишет Гагарин.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 «Он пригласил меня танцевать», — вспоминала Валентина Ивановна. Вел легко, уверенно и сыпал бесконечными вопросами. Как вас зовут? Откуда вы? Учитесь или работаете? Часто ли бываете на вечерах в училище? Нравится ли это танго?» Потом был другой танец, третий. В десять часов музыка смолкла. Он проводил меня до выхода. Выходить за проходное училище им тогда не разрешали. И, словно мы уже обо всем договорились, сказал — «Итак, до следующего воскресенья. Пойдем на лыжах». На лыжах мы не пошли. Не было самих лыж, не было и погоды. Пошли в кино. Около нашего дома он так же, как и в тот первый вечер, сказал, «Итак, до следующего воскресенья. Пойдём...» Вот тут он замолчал и посмотрел на меня. Посмотрел и добавил. Пойдем в гости». «Это к кому же?» — удивилась я. «К нам, что ли?» «К вам». Сказал он это просто, словно я сама пригласила его, словно мы давным-давно знаем друг друга. Позднее, когда я лучше узнала Юру, мне стало ясно, что это одно из самых примечательных свойств его характера. Он легко и свободно сходился с людьми, быстро осваивался в любой обстановке, и какое бы общество ни собралось, он сразу же становился в нем своим, чувствовал себя как рыба в воде. Валентина родилась в Оренбурге-Чкаловске. Ее отец, Иван Степанович, работал поваром в санатории Красная Поляна, а мать, Варвара Семеновна, вела домашнее хозяйство. Семья Горячевых была большой. Сами двое, до да шестеро детей, три мальчика и три девочки. Валентина была самой младшей. Уже после знакомства с Юрием и не без его влияния она поступила в медицинское училище, где училась на фельдшера. «Многое нас связывало с Валей, — пишет Гагарин, — и любовь к книгам, и страсть к конькам, и увлечение театром. Бывало, как только получу увольнительную, сразу же бегу к горячевым на улицу Чечерина, да еще частенько не один, с товарищами. А там нас уже ждут. Как в родном доме чувствовал я себя в валиной семье». Иван Степанович был большой мастер кулинарии, но особенно удавались ему белиши, любимое кушанье уральских казаков. Ели мы их с огромным аппетитом. В училище хоть и кормили хорошо, но белишей не готовили. Писать воспоминания — это тоже искусство. Ведь рассказать о своей жизни можно по-разному. Воспоминания Юрия Алексеевича Гагарина отличаются живостью слога и вниманием к деталям. Вот прочитаешь про беляшей и сразу же представляешь гостеприимный дом горячевых. Это дом номер 35 по улице Чечерина, сохранился до наших дней. Там сейчас мемориальный музей квартиры Юрия и Валентины Гагариных. На втором этаже воссоздана обстановка советской коммунальной квартиры, в которой семья Горячевых занимала одну комнату. Также на втором этаже есть зрительный зал, в котором можно посмотреть фильмы на космическую тематику. Первый этаж посвящен космонавтам, учившимся в Оренбургском авиационном училище. Главным экспонатом здесь является тренировочный скафандр Юрия Гагарина, в котором он готовился к своему второму несостоявшемуся космическому полету. «Дружба наша с Валей все время крепла и постепенно перешла в любовь», — пишет Гагарин. В день моего рождения она подарила мне две свои фотографии. На одной из них она снята в белом медицинском халате, а на другой в нарядном платье. На обороте этой фотографии Валя почерком, очень похожим на мой, написала. Юра, помни, что кузнецы нашего счастья ⁇ это мы сами. Перед судьбой не склоняй головы. Помни, что ожидание ⁇ это большое искусство. Храни это чувство. Для самой счастливой минуты. 9 марта 1957 года. Валя. Гагарин не случайно отметил сходство почерков. Это явный намек на сходство характеров, сходство мышления, родство душ. Но к чему относятся слова «перед судьбой не склоняй головы»? Что произошло в начале 1957 года?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 В частности, она понимала, что в авиацию его привела мечта, а с ней очень сложно расставаться. Да и порой расставание с мечтой может сломать человеку жизнь. У читателей могут возникнуть два вопроса. Первый. Почему Алексей Иванович и Анна Тимофеевна Гагарина едва сводили концы с концами? Ведь Алексей Иванович работал, а те, кто работать не мог, должны были получать пенсию. Второй вопрос. Разве кроме Юрия им некому было помочь? Детей-то было четверо. Начнем с пенсий, которые в то время были далеко не такими, как сейчас. На среднюю пенсию прожить было практически невозможно. Требовался какой-то дополнительный доход или помощь со стороны. Заработки плотника были невелики. Кроме того, состояние здоровья не позволяло Алексею Ивановичу работать в полную силу. Не следует забывать и о том, что Гагарины жили в собственном доме, который Алексей Иванович перевез в Гжатск из Клушина. А содержание собственного дома обходится недешево. То крыша течет, то крыльцо ремонта требует, то еще что-то чинить нужно. Небольшими были заработки у старшего брата Юрия Валентина, который то плотничал, то шиферил, а после стал слесарем. И на эти заработки ему приходилось содержать свою семью, в которой росло трое дочерей. Сестра Зоя работала медсестрой растила дочь. Быть медицинским работником считалось престижно, но получали медсестры немного, так что вряд ли Зоя могла существенно помогать родителям. Если кто-то сейчас подумал, знаем-знаем этих медсестер, им за каждый укол, за каждую перевязку, небось, в карман деньги совали, то он сильно ошибается. Вымогательство денег у пациентов получило распространение в перестроечный период 80-х годов, когда все в стране пошло наперекосяк, а в 50-е годы ничего подобного и в помине не было. Ну, разве что плитку шоколада на 8 марта кто-то подарить мог. Младший брат Юрия Борис учился в институте на инженера радиотехника и пока еще не имел возможности помогать родителям. У литейщиков же заработки были хорошими, подстать их нелегкому труду. Так что, работая техником-технологом или мастером производственного обучения, Юрий мог бы полноценно помогать родителям даже при наличии собственной семьи. Что же касается денежного довольствия офицеров, то они получали два оклада. Один по воинскому званию, а другой по воинской должности, плюс надбавку за выслугу лет. Кроме того, существовали надбавки занесения службы в районах с тяжелыми климатическими условиями. Два оклада вместе с надбавками составляли внушительную сумму. А расходы на себя у офицеров были небольшими. Формы им выдавали бесплатно, а к денежному удовольствию ежемесячно прилагался продовольственный паёк. Не раз наблюдал я у людей пожилых привычку аккуратно хранить всякого рода бумажки, имеющие значение документов налоговые квитанции, извещения, жировки, пишет в воспоминаниях о брате Валентин Гагарин. Благодаря этой вот привычке отца и остались от тех лет бланки переводов на 200, 250, на 500 рублей. С металлической скрепкой пожелтевшие шершавые листки хранят Юрин почерк, два адреса хранят, Гжатск Смоленской области и обратный номер воинской части. Я смотрю на бланки и думаю. Почерк с годами у Юры мало менялся. Только буквы с годами стали строже, увереннее. взрослей, что ли? Почерк мало менялся. А душа и вовсе оставалась прежней. Ни черствела, ни грубела. Забыть о помощи родителям, так он думал сам, он просто-напросто не имел права. Перебираю бланки. Январь, февраль, март, апрель — Юра не пропустил ни одного месяца. Как окончивший училище по первому разряду, то есть с отличием, Юрий Гагарин имел право выбора места дальнейшей службы. Он мог выбрать службу в благоустроенном гарнизоне где-нибудь на юге страны или мог остаться и в родном училище в качестве летчика инструктора Предложение инструкторской должности — очень важный штрих к биографии нашего героя, показывающий, что он сумел достичь высокого летного мастерства. Пусть не все поначалу ладилось, но, как известно, путь к звездам лежит через тернии. Теперь Юрий Гагарин мог учить других управлению реактивным самолетом. «Правильно говорят, что гениальность и профессионализм — это 10% природных качеств и 90% труда». «Командование училища не отпускало меня, оставляя на должности летчика-инструктора», — писал в воспоминаниях Гагарин. «Ну куда ты поедешь?» — говорили мне в штабе училища. «Оренбург — город хороший. У тебя тут семья, квартира, жена учится. Зачем ломать жизнь?» «Но я еще раньше решил ехать туда, где всего труднее». К этому обязывала молодость, пример всей нашей комсомолии, которая всегда была на переднем крае строительства социализма и сейчас показывала чудеса трудового героизма. Одним словом, я чувствовал себя сыном могучего комсомольского племени и не считал себя вправе искать тихих гаваней и бросать якорю первой пристани. Юрий выбрал службу в 769-м истребительном авиационном полку 122-й истребительно-авиационной дивизии военно-воздушных сил Северного флота. Полк базировался на северо-востоке Мурманской области за Полярным кругом, где полагалась 30 на надбавка за климат, а год службы здесь считался за два. Льготное исчисление выслуги лет является дополнительным материальным преимуществом, поскольку с каждым повышением званий, с каждым повышением в должности растут оклады. Испытать себя – дело важное и нужное. Но можно предположить, что в выборе Гагарина места службы определенную роль сыграли также и соображения материального характера. Валентин Гагарин вспоминал, что Юрий поначалу отшучивался, когда родные просили его объяснить выбор места службы. Тут много почему. Во-первых, белых медведей я видел только в зоопарке, а там они на воле разгуливают. Во-вторых, флотская форма по душе мне пришлась. Там ведь, кажется, из зеленого в черное должны меня переодеть. И опять же, море под боком. Сороковая годовщина Октябрьской революции стала для Юрия тройным праздником. К общегосударственному торжеству добавились присвоение офицерского звания и свадьба. «Прямо из училища вместе с друзьями я поехал на квартиру Горячевых», — вспоминал Гагарин. «Там для нас, новобрачных, приготовили отдельную комнату. Валя встретила меня в белом свадебном платье, а я, сняв шинель, явился перед ней во всей своей офицерской красе. Таким она меня еще не видела. Впервые мы расцеловались на людях при родителях. Я стал ее мужем, она моей женой». Мы были счастливы, и нам хотелось всем уделить хоть частицу своего счастья. Валентина пока не могла ехать на север вместе с мужем. Ей нужно было завершить учебу в медицинском училище. Но до начала службы молодожены побывали в Гжатске, где Валентина познакомилась с роднёй мужа. «Встретили нас приветливо», — пишет в воспоминаниях Гагарин. «Невестка понравилась» но отец как-то в беседе высказал недовольство тем, что свадьбу мы справили не в Гжатске, а в Оренбурге. Зная характер отца, нетерпевшего возражения, я промолчал. А Валя сказала, «Папа, не могли же все мои подруги и Юрины товарищи приехать к вам в Гжатск, ведь у нас была комсомольская свадьба». Этот довод убедил отца, и было решено повторить свадьбу в Гжатске. Деньги у меня были, и свадьба прошла так же весело, как и в Оренбурге. В Москве, куда молодожены приехали из Гжатска, им пришлось расстаться. Валентина поехала домой, а Юрий отправился на север и прибыл к месту службы 28 ноября 1957 года.